И вот наступило завтра. Она должна пойти к Бирку. И как можно скорее. Но ей пришлось подождать, пока все не разошлись. Утром у всех были дела. Однако в любую минуту в зал мог заглянуть Лысый Перн, А его вопросы были ей ни к чему. «Позавтракать я могу. С тем же успехом и в подземелье, — решила Рони. «Здесь все равно не будет покоя». Она торопливо сунула кусок хлеба в свой кожаный мешок и налила козьего молока в деревянную флягу. Никто не видел, как она сбежала вниз по каменной лестнице. И несколько минут спустя она уже стояла у завала. «Бирк!» – крикнула она, боясь, что его там нет. Никто ей не ответил. За завалом из камней не слышно было ни звука. Рони так огорчилась, что чуть не заплакала. А вдруг он вообще не придет? Может, забыл или что еще хуже, передумал? Ведь что не говори, а она из шайки Матиса, а он сын Борки, атамана враждебной им шайки. И все обдумав как следует, он решил. Не имеет с ней больше никакого смысла иметь дело. Вдруг кто-то дернул ее за волосы. Она даже вскрикнула от испуга. Что здесь еще нужно этому лысому перу? Почему он опять рыщет по подземелью и все ей портит? Но это оказался не лысый пер, а Бирк. Он стоял рядом с ней, улыбаясь. И его зубы белели в полутьме. А кроме зубов она ничего не могла разглядеть, так тускло светил ее фонарик. «Я уж давно жду», — сказал берг Рони почувствовала, как радость вспыхнула в ней. Подумай только, у нее есть брат, который ее давно ждет. «А я как давно жду», — сказала она, — «с того самого дня, как ты спас меня от тюхов». Они замолчали не зная что сказать друг другу и долго стояли молча, радуясь, что они вместе. потом бирк поднял свою самодельную свечку и осветило лицо рони. глаза у тебя по-прежнему черные и черные сказал он ты такая же как была, только чуть бледнее только теперь рони увидела, что бирк зато совсем не такой каким она его запомнила. Он очень сильно исхудал, лицо у него как-то вытянулось, а глаза стали огромными. — Что с тобой? — воскликнула она. — Ничего, — ответил Берг. — Просто я мало ел. Хотя мне и дают больше еды, чем всем остальным в башне Борки. Руни не сразу поняла, что он сказал. — У вас есть что ли нечего вы не едите досыта у нас давно уже все ходят голодные еды почти не осталось если весна задержится мы и вправду отправимся в тартарары как ты нам не раз желала помнишь спросил он и засмеялся с тех пор много воды утекло сказала она тогда у меня еще не было брата а теперь У меня есть брат. Она развязала кожаный мешок и отдала ему весь хлеб, что принесла. Ешь, раз ты голодный. Бирк издал какой-то странный звук, похожий на тихий крик. Схватил хлеб обеими руками и принялся его есть так жадно. Словно Рони здесь не было, словно он оказался здесь один на один с этим хлебом. И съел все до последней крошки. Тогда Рони протянула ему деревянную флягу. Он тут же приник к ней зубами и губами и выпил залпом все молоко до последней капли. Потом он смущенно посмотрел на Рони. Ты сама, наверное, есть хочешь. Я не голодаю. У нас дома полно еды, ответила она. И правда, кладовая лависы просто ломилась от продуктов. Великолепный свежий хлеб, козий сыр, масло, яйца, бочонки с солониной, копченые бараньи окорока, висевшие на стропилах, лари с мукой, крупами и горохом, крынки с медом, корзинки с лесными орехами и мешки с разными коренями и пряными травами, которые Лависа собирала и сушила впрок, чтобы зимой класть в куриный бульон. Куриный бульон. При одной мысли о том, как он вкусен, особенно после всей этой солонины и копченого мяса, которые приходится ей зимой, Ронни вдруг почувствовала, что проголодалась. Но ведь Бирк не просто вдруг проголодался. Он долгое время не ел досад, это видно, но она не понимала, почему. И Бирк ей объяснил. «Пойми, Мы сейчас нищие разбойники. До того, как мы перебрались к вам в замок, мы тоже держали овец и кост А теперь у нас остались одни кони, да и тех мы отдали на зиму крестьянам в долине. И правильно сделали, не то мы бы и за эту зиму точно съели. Кроме муки, репы, гороха и селедки у нас вообще ничего не было. А теперь и эти запасы кончаются. Эх, ну и зима... Ронни почему-то почувствовал себя виноватой в том, что Бирку так тяжко пришлось этой зимой, что он так изголодался и отощал. Но смеяться он все же еще мог. Ищи разбойники! Да, вот мы теперь такие! Разве не заметно, что от меня за версту бедностью и грязью?» – спросил он с усмешкой. «У нас даже воды не хватает. Приходится растапливать снег». Ведь в сильные морозы просто невозможно спуститься в лес к роднику. Ты когда-нибудь пробовала лезть вверх по веревочной лестнице с бодёй воды в руках? Да еще когда метет юга. Вот то-то. Иначе бы ты знала, почему я не умыт. Словно какой-нибудь вонючий разбойник. — Если хочешь знать, наши разбойники такие же немытые, как и ты, — заверила его Рони, чтобы утешить. А сама она была очень чистая, потому что каждую субботу перед сном Лависа, усадив дочку перед очагом в лохань с горячей водой, терла его ее мочалкой. А каждое воскресенье утром расчесывала ей волосы густым гребешком. И Матису тоже. Хотя Матис всеми правдами и неправдами старался от этого уклониться и жаловался,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 «Откуда ты взяла, что я грязный? Хотя, конечно, так оно и есть. Но ты права. Уж лучше быть грязным, чем голодным». Он вдруг стал серьезным. «Нет ничего хуже голода. Я должен был оставить хоть кусочек хлеба для ундисы». «А я еще достану», — сказала Руни и о чем-то задумалась. Но Бирк покачал головой. «Не, не надо. Я ведь не могу принести Ундиси хлеб, не объяснив ей, откуда он у меня взялся. А Борка придет в ярость, когда узнает, что ты мне его дала, да еще, что я стал твоим братом». Ронни вздохнула. Она понимала, что Борка также ненавидит разбойников Матиса, как Матис разбойников Борки. Как эта вражда мешала ей и Бирку!» «Да», — печально сказала она, — «встречаться мы можем только тайно». «Верно. Но я терпеть не могу таких тайны». «Я тоже», — прошептала Рони. — «они даже хуже, чем старая вобла и долгая зима. Я не умею ничего скрывать». «Но ради меня будешь?» — спросил Бирк. «Зато весной нам станет легче. Мы сможем видеться в лесу, а не в этом промозглом подземелье». Они оба так озябли, что у них зуб на зуб не попадал. И в конце концов Рони сказала. «Пожалуй, я пойду, а не то совсем замерзну». «А завтра придешь к твоему немытому брату?» «Угу, но только с густым гребешком и с набитым мешком». И всю зиму Рони каждое утро приходила в подземелье к Бирку и угощала его тем, что хранилось в кладовой Лависы. Признаться Бирку, было неловко принимать ее дары. «Выходит, я вас обираю», — говорил он. Но Руни только смеялась в ответ. «Я ведь дочь разбойника, вот я и беру все без спроса». К тому же она знала, что часть запасов, которые Лависа держала в кладовой, разбойники отнимали в лесу у проезжих купцов. «Разбойники вообще берут все без спросу. Это я в конце концов усвоила», — усмехнулась Рони. «Вот и выходит, что я делаю только то, чему меня учат. Так что ешь спокойно». Всякий раз Рони приносила бирку еще и по кульку муки и гороху, который он тайно высыпал во впустевшие лари ундисы. «Вот до чего я дошла», — думала Рони. Спасаю разбойника в Борке от голодной смерти. Что со мной будет, если Матис об этом узнает? Зато Бирка был так благодарен Рони за ее щедрость. Ундиса каждый день удивляется, что в ларях все еще остается немного муки и гороха. И уверяет, что это колдуют друды. сказал Бирк, как обычно, со смехом. Теперь он уже выглядел почти как летом.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 — Ровно столько, сколько ты спасешь мою, — сказала Рони. Просто мы уже не можем друг без друга жить, я это знаю. — Точно, — сказал Бирк, — что бы об этом не думали и Матис, и Борка. — И Матис, и Борка вообще об этом не думали. Ведь они и понятия не имели, что названные брат и сестра видятся каждый день в подземелье. — Ну, наелся, — спросила Роня.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 и выгнала их во двор, чтобы они вместо мытья покувыркались в снегу. Разбойники стали было ворчать, упираться. Фьюсок уверял, что это вредно для здоровья, но ведь с ловисой не поспоришь. — Надо выгнать зимний дух из помещений замка, — говорила она. — Даже если какую нибудь грязнули, это и будет стоить жизни. Она выставила всех на снег. Голые, орущие, вижащие разбойники покатились по еще заснеженным склонам вниз к волчьей пасти. Они кляли Лавису, на чем свет стоит, за жестокость, но терпели исправно, как она велела. А слушаться ее они не смели. Только лысый пер не стал кататься постнику. — Мне все равно умирать, — сказал он, — и я ни за что не расстанусь со своей грязью. — Тогда ладно, — сказала Лависа, — но перед смертью ты хоть бы подстриг всем волосы и бороды. Лысый пер обещал. Ведь он опытный стригальщик, ловко стрижет коз и баранов, а значит, постричь этих крикунов ему ничего не стоит. — Ну, учти, свои два последних волоска я постригать ни за что не стану, — предупредил он. — Охота была мучиться, раз я все равно скоро лягу в землю. И он погладил свою лысину. Тогда Матис обхватил его своими могучими руками и высоко приподнял над землей. — И не вздумай помирать, понял? Я же ни одного дня не жил без тебя на белом свете. Ты что, решил тайком уйти от меня навсегда? Нет, ты не можешь так поступить. Ясно тебе, старый дурень? Ладно, малыш, я не буду спешить, ответил лысый пер и довольно улыбнулся. Весь остаток дня Лависа стирала во дворе замка грязную одежду разбойника. Они тем временем рылись в чулане в сундуках со старым тряпьем, который еще дедушка Матиса награбил на лесных дорогах, подыскивая, чем бы пока прикрыть ноготу. «И как только люди в здравом уме могли носить такое платье!» — изумлялся Фьюсок с отвращением, натягивая на себя какую-то красную хламиду. «И ему еще можно считать повезло» не в пример к Нотосу или малышу Клипу. Тем пришлось довольствоваться юбками и корсажами, потому что, когда они вбежали в кладовую, всю мужскую одежду уже успели разобрать. Нельзя сказать, что от этого их настроение улучшилось, зато мати с Ронни вовсю нахохотались. Чтобы задобрить разбойников, Лависа сварила на ужин куриный суп. Они расселись за длинным столом, ворчая недовольно крякая, но все были чисто вымыты, подстрижены и просто неузнаваемы. Как только по залу разнесся сладкий запах вареной курицы, ворчание и недовольное кряканье разом прекратились. А после еды разбойники, как обычно, принялись петь и плясать, только может не так буйно, как всегда, Особенно Кнотас и Малыш Клип избегали через чур высоких прыжков.